Глава 19. Хюльда уже несколько минут сидела в своей машине перед полицейским участком, не решаясь в него войти. Ее тревожил предстоящий разговор с Магнусом. Вообще-то она ни о чем не жалела. Решение подробнее выяснить обстоятельства гибели Елены было верным, и Хюльда не собиралась так просто отказываться от расследования. И побеседовать с Ауки тоже было необходимо, хотя она, вероятно, могла бы действовать и осмотрительнее, подготовившись к встрече с ним более тщательно. Но тут, конечно, Хюльда руководствовалась временными рамками, в которые ее поставили. Ее рука потянулась к телефону, и она набрала номер Пьетура. Он ответил сразу же. «Хюльда, дорогая!» Его голос звучал радостно. «Я ждал твоего звонка». Пьетюр, казалось, всегда пребывал в хорошем настроении и был готов к общению. Он ей действительно нравился. А как могло быть иначе? «Да что ты!» — выпалила она и тут же пожалела, что ответила не совсем учтиво. Но это было скорее реакцией на неожиданное признание Пьетюра, чем нарочитой невежливостью. «Да, я подумал, не встретится ли нам сегодня вечером?» «Хотел пригласить тебя к себе на ужин». «С удовольствием», — сказала Хюльда, на секунду забыв о том, что время ужина давно прошло. Несмотря на поздний час, на улице было еще светло. «Я имею в виду, это было бы замечательно, но...» «Мы все успеем. Я начну готовить прямо сейчас. У меня есть отличная коре ягненка. Пока ты доедешь...» Я как раз поджарю его на гриле». Потом он добавил. «Ты ведь еще не ела?» «Нет-нет», — солгала она. «Но ведь хот-дог и вправду вряд ли можно считать ужином. Приеду с удовольствием». Хюльда заметила, что у нее отдышка. Видимо, нервничает из-за предстоящей беседы с Магнусом. Лишь бы Пьетер не обратил на это внимания и не стал бы задавать неловких вопросов. При мысли о встрече с ним... У нее потеплело на душе. Она испытывала потребность выговориться, рассказать кому-нибудь о деле Елены и о своем уходе из полиции. А Пьетеру ей нужно было сказать и еще кое-что. «Отлично! Значит, ты едешь? Сколько времени тебе нужно на дорогу?» «Мне придется сначала зайти в участок, ненадолго. По крайней мере, так она надеялась». Коридор, ведущий к кабинету Магнуса, никогда не казался ей таким длинным. Дверь была открыта. Не успела Хюльда поднять руку, чтобы постучать по стеклу, сообщая Магнусу о своем присутствии, как последний поднял глаза. Она сразу поняла, что разговор предстоит тяжелый. Магнус смотрел на нее на брови, и она почти не сомневалась, что он пришел в свой рабочий кабинет в этот прекрасный весенний вечер исключительно из-за нее. Ну и что же она натворила? Ей следовало получить официальное разрешение на повторное расследование. А может, на нее пожаловался Ауки? Хюльда вполне могла себе представить, что у такого человека, как он, есть влиятельные друзья на высоких постах. — Садитесь! — рявкнул Магнус. В обычных обстоятельствах такой тон ее бы оскорбил, но сейчас она испытывала только сильную тревогу. Опустившись на стул напротив Магнуса, она, не произнося ни слова, ждала продолжения. «Вы ходили сегодня днем Кауки Ауке-Бряудну-Аукасену?» Хюльда кивнула. «Какой смысл отрицать?» «О чем вы, черт возьми, думали?» Раздражение Магнуса, казалось, переросло в ярость. Хюльда поморщилась. Она, конечно, понимала, что ее не похвалят. Но к такому нагоняю оказалась совершенно не готова. «Что вы хотите сказать? Я действовала...» Магнус перебил ее. «Да! Потрудитесь объяснить свои действия! Не хотелось бы увольнять вас всего за несколько дней до того, как вы и так отправитесь на пенсию!» Хюльда взяла себя в руки. «Я получила информацию о том, что он, возможно, причастен к торговле людьми и организации проституции». откуда вы получили эту информацию?» Хюльде и в голову не пришло подставить Карен. «От одного из сотрудников отдела. Имени назвать не могу, но я вполне доверяю ему». Неужели Карен поделилась с ней неподтвержденной информацией? Неужели Хюльда пошла в дом к честному бизнесмену и объявила его в причастности к организованной преступности? Вот так дела. «А с какой стати, позвольте спросить, вы занимаетесь торговлей людьми?» спросил Магнус, С явным презрением в голосе. Вы же предложили мне выбрать нераскрытое дело. Нераскрытое дело? Магнус искренне удивился. Да, чтобы у меня было чем заняться до прихода нового сотрудника. Ах, вот оно что. Я совсем не ожидал, что вы воспримете мои слова буквально. Я сказал это без всякой задней мысли. Думал, вы пойдете спокойно домой, займетесь гольфом или чем вы там увлекаетесь. Я хожу в горы. Ну вот. «Я думал, вы будете ходить в горы!» «Какого черта вы взялись за расследование, предварительно не доложив мне об этом?» «Я полагала, вы не против». Голос Хюльды стал увереннее, а сердцебиение вошло в свой привычный ритм. Ей все-таки удалось овладеть собой. «Так какое дело вы расследуете?» «Дело русской женщины, труп которой обнаружили в море». «Понятно. Это дело вел Александр, верно? Там все ясно». «В этом я не уверена. Александр провел расследование хуже некуда». «Что вы хотите сказать?» — резко спросил Магнус. «Вам это отлично известно, Магнус. На Александра нельзя полагаться». Юльда даже слегка удивилась собственной смелости. Как же давно она хотела это высказать, но до сего момента не отваживалась. А теперь ей действительно нечего терять. Магнус ответил не сразу. Он, возможно, не самый лучший сотрудник. Но теперь это не имеет значения. Просто поверьте мне на слово. Я обнаружила факты, о которых вы ничего не знали. Если женщину убили, мы обязаны найти преступника. Нет, нет, дело закрыто, — сказал он неуверенно. Вы не можете просто взять и уволить меня. У меня все же есть кое-какие права после многих лет службы. «Какое отношение к этому делу имеет Ауки?» Внезапно спросил Магнус после короткой паузы. «Предположительно, погибшая прибыла сюда для работы в сфере интим услуг. Если меня ввели в заблуждение относительно Ауки, разумеется, я очень сожалею об этом. В мои планы не входило доставлять беспокойство невиновному человеку». «Невиновному человеку?» Магнус усмехнулся, хотя было заметно, что ему совсем не весело. Еще какому виновному? В этом-то все и дело. Что вы имеете в виду? Он заправляет торговлей женщинами в крупных масштабах, держит под контролем иностранок, которые пребывают в Исландию и занимаются здесь проституцией. Так значит, это не он на меня пожаловался? Вы в своем уме? От него никаких жалоб не поступало. Вы, черт возьми, умудрились запороть огромную работу, которая велась несколько месяцев. «Мы наблюдали за Ауки и его домом, и, насколько нам известно, он был не в курсе этого. До сегодняшнего вечера. И все, по вашей милости!» Хюльда оторопела. «Значит, я именно. Наши люди как раз вели слежку за окрестностями, когда увидели, как вы входите к нему в дом. И что прикажете теперь делать? Вдруг он предупредит своих подельников, и они уничтожат все улики?» «В данный момент...» Коллеги проводят срочное совещание, чтобы решить, брать ли Ауки сейчас или повременить. Проблема в том, что мы пока не успели собрать достаточно улик против него. Ситуация аховая. И во всем обвинят вас. Соответственно, влетит и мне. Не знаю, что и сказать. Я же понятия не имела, что... Естественно! Откуда вам было его иметь? Вы ведь, как обычно, ни с кем не советовались. Магнус ударил кулаком по столу. Всегда с вами одна и та же история. Никакого представления о работе в команде. Должна заметить, что в этом плане мне выбирать не приходится. Все эти годы мне не раз доводилось вести сложные расследования в одиночку только потому, что никто не выказывал готовности действовать со мной сообща. Вы, мужчины, держитесь вместе, а меня игнорируете. Я не жалуюсь. Слишком поздно жаловаться, да и не мой это стиль. «Но я хочу, чтобы вы понимали, каково мне было, прежде чем в подобной ситуации окажется та, что придет после меня». Магнус явно не ожидал такой реакции. «Я поддерживал вас точно так же, как и всех остальных сотрудников нашего отдела. С какой стати теперь я должен выслушивать ваши измышления?» «Да бросьте вы, Магнус, как бы то ни было, я ухожу, так что меня это уже не касается. Полагаю, больше нам говорить не о чем». На этот раз... Кулаком по столу ударила Хюльда, вновь поразившись собственной дерзости. Копившееся в ней возмущение, наконец-то прорвалось наружу. «Мне нужно время, чтобы довести расследование до конца. Хотя бы это я заслужила?» Магнус словно язык проглотил. На его лице не отражалось никаких эмоций. «Мне потребуется несколько дней, возможно, неделя». Я буду докладывать вам о своих шагах, так что коллег больше не подведу. Все случилось непреднамеренно, и вы это прекрасно понимаете». Выйдя из задумчивости, Магнус недовольно промолвил. «Ну ладно, я даю вам один день». «Один день? Но этого мало. Вам, черт возьми, придется довольствоваться малым. Я сыт по горло этими разговорами. Берите быка за рога с утра пораньше». Завтра у вас полная свобода действий, но послезавтра вы придете сюда, соберете свои вещи и отправитесь наслаждаться заслуженным отдыхом.